«Юр, посвятим!» «Кто-то сегодня раскомандовался!» Дроу зажег пульсар. Тот, мигая в такт биению сердца Создателя, унесся вперед по извилистому гроту, оставляя нас в темноте. Юрау сотворил огненный шар. Тот весело, отскакивая от стен, как мячик, тоже умчался от нас, вновь оставляя в непроглядной мгле. «Что происходит?» — пробормотал Дроу. Наавир не ответил и покрылся золотым сиянием. Теперь свет у нас был. И осталось разглядеть огромный грот естественного происхождения, в котором единственным свидетельством воздействия темных являлась узкая дорожка из расплавленного стекла. В остальном же неимоверно внушительный грот казался нетронутым. Здесь даже движение воздуха не ощущалось. А размер? Размер был немыслимым. Мы едва ли видели одну из стенок грота. Вторая терялась в беспросветной мгле. Нехило! — потрясенно выдохнул Юрао. А вот и наше тайное логово! — наверх с интересом оглядывался. «Ну что, вперед?» И мы пошли вперед по длинной дорожке. Шли минут десять, прежде чем впереди показался свет от пульсара и огненного шарика, которые зависли в большом круглом зале со стенами из заплавленного камня. Жуткое зрелище. Словно застывшие потеки лавы, то есть такие же красноватые, с багряным светом сквозь черную оболочку. Жутко. «Нет, со вкусом упочившей императрицы всегда было плохо», — задумчиво произнес Наавир. «Зато с мозгами нура Юр отпустил мою ладонь и решительно вошел первым. Бегло, оглядев пространство, он вдруг напряженно протянул. «Дэй!» Подойдя, как и он, посмотрела на черный каменный стол. Чёрная рукописная книга с рунной вязью на обложке. Руны древние, те, что использовали морские ведьмы. — Тут есть ещё одно помещение! — крикнул нам Наавир и шагнул к монолитной стене. Движение и незаметная дверь внезапно отъехала вниз, открывая проход в небольшую светлую пещеру. Мы не стали входить. Мы так и застыли, потрясенно и в немом ужасе, смотря от дверного проема на колбочки, баночки, сосуды, в которых кишела мелкая жизнь. Очень мелкая. А вот Нуавир туда преспокойно вошел, огляделся, присмотрелся к одной из колбочек и вдруг выдохнул. Ух ты! Виверна размером с ноготь и болотный йодр. «Вообще мелкий, они обычно же в рост человека!» Мы с Юрао мрачно переглянулись. Теперь понятно, откуда взялась та самая болотная нежить, которую засунули в пироги от Миллоуина и пытались скормить нам. «Вот и доказательство, Дэй!» — произнес Юрао. непричастности императрицы как минимум к двум делам». Риан сказал, что во главе заговора не она. — повторила я, уже озвученное. Судя по взгляду, Юр был невысокого мнения о магистре и его выводах, но говорить об этом не стал, уделив внимание дракону. нав я бы на твоем месте оттуда вышел!» — крикнул дракону ночной страж. «Ты просто пойми, это здоровенные экземпляры нечисти, видимо, глазу, а есть же еще и мелкие!» Счастливчик вспыхнул пламенем и выскочил. Двери тоже закрыл, а потом, отдышавшись, поинтересовался. «Это связано с той историей, когда ты и гном облапошили нечисть болотную?» «На деньги развели?» — уточнил Юрао и, дождавшись кивка, подтвердил. «О да, незабываемая история. Дэй, напомни, что мы здесь ищем?» «Любые намеки на то, кем является морская ведьма», — угрюмо произнесла я. И Юрао, и Наавир, скептически ухмыляясь, посмотрели на меня. Мол, и так все ясно, императрица гадина и есть. И мне бы хотелось с ними согласиться. Вот только одно маленькое «но». Я верю Риану. И если он сказал «нет», значит, как минимум, Это стоит проверить. «У нас по времени еще минут пять», — напомнил Юр. «Давайте поищем, чем еще увлекалась наша нанепокоенная императрица, которая ни разу не морская ведьма, и к гоблину все улики. Но у меня другое предложение было». «Навир, если можно, просмотрите помещение. Нет ли тут кого живого?» «Вампиров, например» счастливчик с ходу догадался о чем я молча кивнула дракон с размаху сел на пол скрестив ноги закрыв глаза разместил ладони на коленях и свел в странном жесте пальцы мы с юррал чтобы не мешать продолжили осмотр помещения я бродила между тремя расположившимися в зале столами оглядывая каждый на предмет присутствия знакомых мне вещей. Вещей имелось много, разных. Были тут и какие-то записи на странном, непонятном мне языке, не имеющим ничего общего с рунами. Юр, проходя мимо, заметил. «Письменность хаоса». «Да не похоже», — пробормотала я. «Точно, хаоса».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 который потянулся и Юрау. Открыл без усилий, уничтожив какое-то заклинание, и мы увидели два черных камня. «Что за булыжники?» — удивленно протянул Дроу. «Я уже встречала такие непроницаемо черные камни. Такие же гоблин лорд харкнорк норк принес в ресторацию золотая арфа. И именно в таких каменных тюрьмах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 «Не мешай!» — отозвался дракон. Но я не могла молчать. «Навир! Камни — тюрьмы, в которых души хранят. И их как открыть?» м, -м, -м, м Счастливчик сидел, закрыв глаза, и продолжая исследовать каким-то только ему доступным способом окружающее пространство. «Если доверяешь, у них спроси!» «Что?» «Спроси у камней!»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 с непроницаемой маской бессмертного на лице. Сверкнула магия, и Юрао застыл с округлившимися глазами, словно лишился возможности дышать и шевелиться. А дух развернулся ко мне, чтобы оцепенеть на мгновение, а потом, не скрывая удивления, вопросить. «Госпожа Риата? Он знает меня?» «Невеста лорда Тьера?» «Да», — выдохнула я. «А что вы?» — начал дух. «Да вас они спасают!» — рявкнул с пола дракон. «Магистр, освободите дроу! Омрет же!» И Юрау смог дышать, со свистом и хрипом, не скрывая возмущения ситуацией. «Прошу прощения!»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 Я понять не могла. А еще было странно, что дух, кажется, применил смертельную магию в отношении Юрао. Как оказалось, это удивило не только меня. «Странно, что вам в вашем полудохлом состоянии доступна магия!» Наавир даже глаз не открывал, но был явно в курсе случившегося. Бессмертный помолчал, затем надменно произнес. «Приношу свои извинения!» «Да засунь их себе!» — начал сбешенный Юр, но, глянув на меня, осекся. Дух повернулся ко мне, отвесил галантный поклон и вопросил «Вы находитесь в безопасности, госпожа Риата?» «Настолько, что даже вас спасать взялась по глупости!» Хмыкнув, вставил дракон но Бессмертный ждал моего ответа. «Да», — кратко ответила я. «Я могу вас покинуть?» — последовал еще один вопрос. «Да», — снова сказала я. Еще раз поклонившись, Бессмертный растворился в воздухе. «Второго я освобождать не буду», — заявила мне Юрао. Я и не просила, но камень из шкатулки достала, Пустой уже так же взяла и оба спрятала в кармане. Потом Риану отдам. Пусть сам освобождает еще одного магистра темного искусства. И почему-то так приятно стало он в душе. Лорд-директор обрадуется. Я точно это знаю. «Нашел!» — отозвался с пола на Авир. «Но дохнет!» «Кто дохнет?» — не поняла я. «Вампир твой!»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 И все это было сказано совершенно спокойно, даже как-то безразлично. «Наавир, так где вампир?» — потребовала я ответа. «Дохнет!» — отозвался счастливчик. «Туда ему и дорога!» И скрестив руки на груди, Наавир насмешливо, но непреклонно посмотрел на меня с высоты своего роста, чуть подсвеченный золотым сиянием собственных волос. Судя по всему... Факт гибели вампира его вполне устраивал. «Мы не будем его вытаскивать, Дея», — подтвердил мои подозрения дракон. «Ладно», — я судорожно вздохнула, — «попрошу Риана». «Сиер последний, кто пойдет на это?» — хмыкнув, сообщил Наавир. «Ты видела реакцию бессмертного? Нам повезло, что дух был с тобой знаком, а если бы нет, ты я, и Юрао».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 «И мы дадим ему умереть?» — не поверила я. «Или он, или мы», — философски заметил счастливчик. «Я выбираю нас». Я попыталась настоять на своем, выдвинув предположение. «А если исковать его магией?» «Не выйдет, Дэй. Он древний, плюс демоническая кровь, так что магия на него практически не действует». Юр подошел похлопал меня по плечу. «Идем, поищем, чего еще здесь имеется». «То есть мы вот так просто дадим ему умереть?» возмутилась я. Мой вопрос проигнорировали. «Ладно, я задумчиво посмотрела в потолок, которого вообще видно не было, и в скудном освещении...» «Хорошо, магия не действует, но...» И, глядя на Юрао, добавила, «Но я могу использовать проклятие!» «Точно? Как тогда с магистрами?» — уточнил партнер. «Я не была уверена, что удастся повторить его». «В тот раз сложнейшая формула далась легко, а сейчас я не знаю, смогу ли использовать ее так, чтобы избежать отката?» «Впрочем...» У меня в запасе было еще несколько действенных проклятий четвертого уровня. «Да», — солгала я Найтесу. Юр повернулся к дракону и сказал. «Нав, она тогда обоих магистров сковала минут на семь. Давай попробуем». «Юр, малышка что-то недоговаривает», — глядя на меня, слегка прищуренными глазами произнес Наавир. «Ты это мне говоришь?» Дроу рассмеялся. «Да вижу я, что привирает. Но целый клан, Нав. Они ведь погибнут следом за этим. Ты же понимаешь». Однако дух золотого дракона явно не желал в этом участвовать. А время поджимало. «Пожалуйста», — попросила я. «Задействуешь другое проклятие?» Счастливчик нахмурился. Да, на этот раз чистая правда. То, использованное на магистрах, не уверена, что получится, слишком сложное. Дракон, ну вот совсем не хотел в этом участвовать, но сдался под нашими умоляющими взглядами, тяжело вздохнул, поднялся и сказал. «Ладно, пошли!» И усилив сияние своей фигуры, направился в дальний конец зала, освещая и нам путь. Подхватив юбку, я побежала следом. Юрау за мной. В две минуты мы достигли стены, отодвинув которую, Ноавир пролил свет на место нахождения вампира. Он был здесь, в стене, практически впаянной в породу, только осунувшееся оскаленное почерневшее лицо Оставалось видимым. «Качественно упрятала», — задумчиво протянул счастливчик. «Никто другой бы не нашел, даже я случайно заметил. Я же пустоты искал, а тут монолит». Юрау почему-то прикрыл меня собой, словно защищает вампира, и спросил. «И что? Есть шанс его вытащить?» «У нас нет», — отозвался дракон. «Удея есть». «Я против», — решительно заявил Юрао. «И я». Наавир ослабил свечение, скрывая от нас заточенного в граните жителя хаоса. «А в чем суть? И что я должна сделать? Не могу же я молчать в такой момент?» Тяжелый вздох, и Наавир, не скрывая глухого раздражения, сообщил. «Мы его вытащить не сможем».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 И он не успокоится, пока не выпьет тебе всю. А учитывая его происхождение, даже Тьер вмешаться не успеет, как с тобой будет покончено. И да, в его состоянии, произнесешь проклятие до капли крови, в имперюга сдохнет. А если его напоить, ты просто уже не успеешь что-либо сказать. Капля крови. Я вдруг вспомнила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 Наверное, все это дело смотрел странным взглядом, и, как выяснилось, не он один. хриплый стон выдал присутствие четвертого участника событий. — Темных, — вежливо сказала я, пришедшему в сознание вампиру. — Кошмарных. Юрао тоже был вежлив. — Чтоб ты сдох, клыквостый! Счастливчик просто был не в духе.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 Приготовься. Вампир от питья не отказывался. Медленно выпил все до дна, гулко сглатывая и болезненно кривясь при этом. "Да я, проклятие!" напомнил Навир, становясь ближе ко мне и пристально следя за каждым движением вампира. Вампир, кажется, снова потерял сознание, обвиснув в своей каменной ловушке. Осунувшееся лицо Черные круги под глазами, палый рот, одни клыки торчат, худое, закованное в камень тело. Но что в нем могло быть опасного? я внезапно заорал счастливчик. Я посмотрела на Юрао. Тот также недоуменно на меня. А дальше все случилось неимоверно быстро. Ноавир отшвырнул меня и рванул к вампиру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 Рука так же. Я в нише. Бессмертный взлетел вверх и скрылся в темноте. Я посмотрела на Юрао. Тот продолжал стоять со стаканом в руке и смотреть на меня. Кажется, все произошло так быстро, что ночной страж даже среагировать не смог. — Сколько крови вы ему дали? — поинтересовался Риан. — капли хрипло отозвался Юрао.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 но свою позицию постаралась объяснить. «Рен, но они все погибли бы...» Даже не расстроился бы по этому поводу. выдохнув попыталась снова. «И знаешь, его сын, который пытался тебя убить...» Вновь оборвал меня темный лорд. Молча смотрю на Рена, он зло и разгневанно на меня. Потом укоризненно покачал головой и тихо произнес «Нельзя так, родная. И не стоит выпускать души из камня, потому что человеческие маги — это одно. Они теряют свои способности практически полностью. Бессмертные — совсем другое дело. Он убить вас мог? Легко. И нельзя доверять вампирам хаоса, любовь моя» это не цивилизованный клан Виттери. Это монстры, которых и в аду вполне закономерно опасаются. Особенно клан Хаттера. Он произнес название этого клана, видимо, ожидая от меня какой-то реакции. Но мне слово хатер ни о чем не говорило. А вот Юр вдруг простонал и приготовил второе боевое заклинание. «Ты о них ничего не знаешь» догадался магистр. «Нет», — я пожала плечами. «Просто увидела татуировки, поняла, что они из хаоса, и раз этой морской ведьме, значит, она у них забрала что-то очень важное. Ты бы видел глаза этого вампира, когда он показал мне своего отца. А еще я вспомнила тот могильник в усадьбе, где мы кентавров нашли. Их ведь просто использовали и убили фактически». Она по трупам шла. «Идет», — поправил магистр. «Шла Ариэн». Я указала на более освещенную часть зала. Мы, кстати, нашли лабораторию с уменьшенной нечистью и даже книгу человеческих проклятий. Это была она, Ариэн, императрица. Все сходится. И тут мы услышали хриплое. «Их шестеро». Стремительно обернувшись к вампиру, я увидела не оскаленное чудовище, а высокого, чрезвычайно худощавого, седовласого мужчину в строгой одежде хаоса. «Шестеро», — повторил глава клана хатера Императрица Лиера, крон принцесса Алитера, дракон Лорд Гро, младший лорд Алсер, лорд Борган, И это безликая. В полнейшем изумлении посмотрела на вампира. Тот вдруг весело подмигнул мне и криво улыбнулся, сверкнув клыками. Но меня не это потрясло. Совсем не это. «Рен!» Я дёрнула магистра за рукав. «Лорд Гро — дракон-полукровка. Мы столкнулись с ним в Радаке».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 И мы тогда с лордом Илахаром обнаружили причастность лорда Алсера, младшего к заговору. И тут вампир произнес. А вы, как я понимаю, те самые Дроу и Человечка? И со смехом. Я так много о вас слышал. Мы с юрао переглянулись. Ночной страж первым и спросил. А вы все слышали? Вампир усмехнулся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 и на все подземелье раздался хруст ломаемых костей. «Такаш и хруя наковы!» Прошипел счастливчик, вминая лицо вампира в его же голову. Я едва сдержала крик, а остальные почему-то реагировали спокойно и даже не думали вмешиваться. Повторный удар, на этот раз в грудь, вновь хруст костей, и вампир повалился на пол. А на авир всё ещё сверкающий золотым сиянием, небрежно присел на корточки рядом с ним и насмешливо произнёс. — Давай же, шмёток, орчие пятки! Мне очень хочется, чтоб ты встал! Видишь ли, мразь гнилая, не люблю лежачих бить! Голова клана хатер крепел и корчился на полу. Кости снова затрещали, а потом... Лицо вампира восстановилось полностью а сломанная грудь начала распрямляться. Но едва он попытался встать, Навер снова нанес удар, да такой, что вампира вмяло в каменный пол. «Нет!» — закричала я. «А ты не вмешивайся!» — отрезал дракон. «И вообще, малышка, шло бы ты! Проклятие подучилось, что ли?» Риан обнял за плечи и спокойно подтвердил.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 но не смертельным. К счастью, дул золотого дракона, уже остановился и теперь просто смотрел на меня сияющими зеленью глазами. С минуту он, не отрываясь, вот так смотрел на меня, а вампир, треща костями, восстанавливался, возвращая себе прежние формы. «Ладно, Дэй!» Ноавир явно нехотя поднялся. «Исключительно ради тебя!»